Глава третья. Глупо было бы надеяться на то, что долго смогу скрываться. Слишком много людей предпринимали попытки меня найти. Конечно, шумиха затихло но всё равно это не значит, что меня совсем перестали разыскивать. Первые гости заявились, когда я начал скупать боевые суда. Гостями оказались военный, Мюнс, собственной персоной. Целым генералом стал. «Вижу, вы совсем не удивлены», — спросил мужчина, когда его проводили ко мне. «Нет, раньше ждал», — усмехнулся я. «Вас или кого-нибудь из корпорации. Только не нужно мне говорить, что я должен немедленно отправиться с вами по доброй воле, иначе вы меня заставите силой, хорошо?» «Не поверишь, но даже не собирался», — сообщил мне генерал. «Вот, прибыл на тебя посмотреть, полюбопытствовать. Чем ты планируешь дальше заниматься?» До нас дошли слухи, что некий инженер чуть ли не армию собирает рядом с ничейной территорией. Что ты на меня так смотришь? Разве не знаешь, что планета Мивэл последняя, которая принадлежит свободной зоне? А дальше можно сказать владение пиратов. В эти владения, насколько мне известно, вы запросто заходите, если понадобится, напомнил я. Разумеется, иначе этот сброд совсем обнаглеет Им нужно периодически напоминать, кто тут хозяин и за ком сила. «Впрочем, всё это ерунда. Скажи лучше, зачем армию собираешь?» «Для своей безопасности», — пожалая плечами. «Не только вы в курсе того, кто я такой. Пиратам тоже это известно. Вот несколько дней назад была попытка захвата. Неудачная». «Слышал, какую вы тут бойню устроили. Кстати, можешь военам спасибо сказать, что мы не дали дел уход «Спасибо», — серьёзно кивнул я. «На самом деле, трупов было много». Сначала меня вызвали на допрос, а потом отпустили и больше не трогали. Ну ладно, с охраной понятно, но ты и корабли покупаешь, это как понимать. В космос ты не рвёшься, как мне известно. Нашу планету никто тут атаковать не посмеет, значит и флот тебе ни к чему. Неужели ты решил стать пиратом или вообще одну из станций захватить? Я это спрашиваю не ради любопытства, просто нас тоже тревожит тот факт, что на нашей территории некий инженер серьёзные силы под свою руку собирает. Причем костяк состоит из бывших военных, комиссованных по ранению. «Не бойтесь, скоро я всех своих людей уведу из свободной зоны», — улыбнулся я. «Пиратствовать тоже не собираюсь. Скорее наоборот. Мне были понятны переживания военных. Я ведь на самом деле собираю под свою руку серьезные по местным меркам силы. Конечно, армия меня в блин раскатает, если что плохое задумаю, но ведь напакостить все равно могу успеть». К тому же большая часть моих людей — бывшие инвалиды, получившие ранения на службе своей родине и которой они быстро перестали быть нужны, когда стали недееспособны. Среди них полно людей, скажем так сильно, недолюбливающих руководство свободной зоны. Их же предали. По-другому не скажешь. Получается, решил захватывать пиратские станции или сразу на планету замахнешься? — Так там делать нечего. Будь что-то ценное, то сами руку наложили бы, — сказал генерал. — Ладно, твое дело. С тобой хотят поговорить очень серьезные люди. — Что за люди и на какую тему хотят побеседовать кто-то из корпораций? — Именно, — кивнул генерал. — Скажем так, они хотят обсудить дальнейшее сотрудничество. — Так пусть приезжают, — пожал я плечами. В чем проблема-то? — Приехать не могут, — усмехнулся генерал. Ты у нас, конечно, человек не самый простой, но даже ради тебя серьёзные люди не могут бросить все свои дела и примчаться. Просто из чёрного списка их убери и всё. Договариваться хотят все вместе, чтобы честно было. Вот личные номера этих уважаемых людей. Один из этих людей не был в чёрном списке, глава корпорации, где работала моя мама. Но сам он почему-то не позвонил, чтобы договориться, решили действовать через военных. «Забавно, в этом списке были люди, которые мне уже платили, все из разных корпораций, и все имеют отношение к производству космических истребителей». «Мы в этой беседе тоже заинтересованы, это я говорю о военных», — сообщил мне генерал. «Нужно держать под контролем все твои разработки. Конечно, рано или поздно они уйдут на сторону, но к этому времени мы хотим ими пользоваться в полной мере. Опережать врагов». А корпорации какое отношение имеют к нераспространению, не понял я. Вот и пусть повышают бдительность на своих предприятиях. Тем более, согласно контракту, не могу о двигателях распространяться. Но они надеются, что это твоя не последняя разработка, ухмынулся генерал. Вот и решили договориться, чтобы сразу все выкупать, что ты придумаешь. Даже то, к чему прямого отношения не имеют? Да, кивнул мужчина. «Хотят лишить тебя беспокойств по заключению договора», — сказав это, мужчина засмеялся. «Ну да, смешно. Граждане просто хотят заработать на мне, и надо было их ради этого из черного списка убирать». «А вы почему не пытаетесь со мной договор заключить? Не смог сдержать любопытство я. «У военных нет своего производства», — посмотрел на меня как на дурака генерал. «Только ремонтные мастерские, ну и штурмовые дроиды и роботы под нашим ведомством находятся. Мы следим за тем, чтобы их не продавали кому ни по «Понятно», — кивнул я. «А где штурмовиков можно купить? Я бы приобрел». «Нигде», — усмехнулся мужчина. «Их в свободной продаже нет. Все военные себе забирают. Разве только старые образцы». «А вы не могли бы мне посодействовать в покупке?» — спросил я. «Скажем так, как старому знакомому». «Мне это зачем?» — рассмеялся он. «Сам суетись». «Да вот хочу с военными подружиться. Тем более вы сейчас власть, и, как мне кажется, просто так кому-то передавать ее не захотите». «Когда у власти стоят корпорации, то ничего хорошего в этом нет. Они все напрямую заинтересованы в войнах», — объяснил генерал. «Пока наши ребята гибнут...» Эти сволочи себе карманы набивают, что нас не устраивает. Ты же помнишь ту планету, на которой скрывался? Ну вот, нам удалось узнать, что это главе государства приказали придержать флот, чтобы враги успели закрепиться, и мы понесли больше потерь. Так вот дела делаются. Хорошо, что дронойцы не стали окапываться, а просто сдали планету почти без боя. Но сколько они людей вывезли, какой урон нанесли ты хоть представляешь? Представляю, проворчал я. Сам видел, что людей как скот на суда загоняли. Огромные толпы. Ну вот, поэтому лучше власть будет в наших руках, чем плоха военная администрация. У нас тоже есть толковые люди, которые в состоянии управлять, да и хвосты корпорациям прижать тоже сможем. А выход на высшее руководство страны у вас имеется, уточнил я. «Само собой, только не думаю что я воспользуюсь этой возможностью ради тебя», — усмехнулся военный. «Да и зачем тебе высшее руководство? Радуйся, что мы тебя в покое оставили после того, как ты вернулся». «Я этому рад», — кивнул я. «Просто есть к вам одно предложение». «Какое?» — заинтересовался мужчина. «Что, если мне, скажем так, связь с корпорациями поддерживать через вас?» — начал я излагать мысль, которая мне только что пришла в голову. «Скажем так, я забираю пять процентов от своих изобретений, ну а вы все остальное, что сможете выдавить из корпорации». «Для нас это крохи», — усмехнулся генерал. «Казна в руках военных». «Так я и не говорю, чтобы мои деньги поступали в казну», — пожал я плечами. «Просто нужен серьезный военный, которого все знают и связываться, побояться, вот лично он и будет часть средств получать». — У меня же будет возможность всем говорить, что с военными делами имею. Хотят что-то предложить, пусть к вам обращаются. — Ты что, взятку мне предлагаешь? Совсем обнаглел? — удивлённо спросил генерал. — Да какая взятка? — отмахнулся я. — Вы же заинтересованы в оружейных новинках, в том, чтобы всё новое быстро стали выпускать. — Разумеется, — кивнул мужчина. — Этот твой гипердвигатель просто нечто, сейчас уже производство пошло на поток. Они нам очень помогут в войне». «Ну вот, а так вы будете обо всех новинках узнавать самые первые, да и мне мороки меньше», — пояснил я. «Сейчас со мной хотят поговорить люди, потом и другие появятся. А так буду постоянно ссылаться на военных, ну и вы можете заработать, по сути, ничего не делая». «Благодетель», — усмехнулся мужчина, но в голосе послышалась заинтересованность. «Ну да», — думает, как бы его не отодвинули в сторону. «Мне на самом деле такая сделка будет выгодной. Думаю, что, учитывая нынешнюю ситуацию, некоторые люди будут опасаться меня трогать». Вскоре генерал убыл в гостиницу, но пообещал подумать над моим предложением, как и над ударными дроидами. «Надо сказать, что они мне очень были нужны. Зачем терять кучу людей, если можно их заменить на механизмы?» Конечно, не везде эти механизмы можно использовать, потому что в действующих армиях существовало оружие, которое как раз использовалось против таких вот абордажников. Сжигали всю электронику. Против пиратов же в самый раз. Вряд ли у всех имеется что-то подобное. Хотя в крупных бандах тоже имели серьезные дроиды, оказывающие помощь бойцам. Было у меня серьезное опасение, что военные все же попытаются взять инженера под свой контроль. Но нет, ошибся. По крайней мере, пока никаких попыток задержать меня не предпринималось. А такая возможность была. Тут же тоже имелась армия на планете. Дали бы им приказ, и всю мою охрану просто перебили бы. О том, что я сейчас в свободной зоне, Ренаде сказал, как и то, где конкретно нахожусь. Пообещала прибыть в гости, как только с работой все будет покончено. Почему-то уверен в том, что вместе с ней прибудет представитель корпорации и будет настойчиво зазывать к себе на службу. Кстати, от корпорации мне на самом деле звонили люди, целую конференцию устроили. В общем, эти ребята как-то умудрились между собой договориться, хоть и являлись прямыми конкурентами. Они не стали звать к себе на работу, а предложили сделку взамен на полную их поддержку и покровительство. Я должен буду им все наработки посылать, любые, даже не имеющие к ним никакого отношения. Пообещал подумать, неизвестно, что там военные решат. Лучше бы их поддержкой заручиться или поддержкой хоть какой-нибудь группы у власти. Надо сказать, предложение корпорации тоже не стоило сходу отметать. За ними сила. Мне об этом было известно. Правда, имелось еще куча разных организаций, за которыми сила тоже была. И им мой союз с кем-то может сильно не понравиться. Им же придется платить не только мне, но и посредникам в договоре. К моему удивлению, военные от моего щедрого предложения отказались. Правда, с боевыми роботами помогли, чем сильно порадовали. Похоже, у них какие-то списали, вот их мне и продали. Как сообщил Мюнс, я и без того могу рассчитывать на помощь военных в случае какой-либо неприятной ситуации. Они давали присягу защищать всех, что и будут делать, а платят им за службу из казны». Также с меня потребовали, чтобы обо всех своих разработках извещал генерала. Само собой, если они касаются военных, и смогу усилить армию. В общем, не выгорело с военными, даже удивительно. Как мне кажется, они тоже какими-то договорами повязаны. В противном случае не понимаю причину отказа. Корпорация взять под защиту может, а военные нет. Удивительно. Хотя за ними сила. У корпораций тоже имеются частные армии, но они не такие многочисленные, занимаются сопровождением важных грузов, обеспечением безопасности заводов и производственных цехов. Также корпорации имеют в своих руках боевые корабли, но устаревших моделей. Новые нельзя было приобретать, их все скупали военные. Хотела насчет этого поговорить с Мюнсом, чтобы посодействовал с покупкой кораблей, но не судьба, видно, не такая я значимая величина, чтобы со мной связываться. Он просто отказал, сообщив, что это к его работе никак не относится. Как уже было сказано, мы открыли свое охранное агентство. Кстати, я его уже переоформил на себя. Скрываться было ни к чему, многие знали о том, кем являюсь, но в открытую не лезли. Кое-какие знакомства у Булыча были, и он уверял, что многие догадываются о том, что не зря я собираю свой космический военный флот, просто пока гадают, на кого собрался напасть и чью станцию прибрать к своим рукам. Чтобы информация не ушла, кроме меня и еще нескольких людей, старших командиров, никто о нашей цели не знал. Несколько заказов мы все же взяли, обеспечивали охрану ресторанов и магазинов рядом с территорией, на которой жили. Например, теперь ресторан, раньше находившийся под рукой булача, теперь был под нашей защитой. Даже пришлось некоторых особо наглых бандитов вырезать. когда они захотели ракетам заняться. Только теперь все делали по закону. Нам платили как охранному агентству, все равно уходить с планеты Маввейл в полном составе мы не собирались. Людей будем набирать постоянно. Первичный отбор будем делать здесь. Мы решили захватить одну из крупных станций. Надо сказать, что план был грандиозный и дерзкий, хотя бы потому, что собрались дать по шее крупной группировке пиратов. Одной из сильнейших. Врагов у них было хоть отбавляй, а вот союзников нет. Они и без них себя чувствовали неплохо. Надо сказать, что боевых кораблей у этих ребят было раза в два больше, чем у нас. Так что превосходили по всем параметрам. Разумеется, придется сильно рисковать, потому что в прямом бою мы просто не выстоим. Вся надежда на неожиданную атаку. Кроме станции, на которую мы хотели напасть, она была крупной, имелась еще пара десятков только под рукой других пиратов. Если наскок удастся, то позже и ими займёмся. Оператор контроля пространства сидел в кресле и откровенно зевал. Больно вчера весело застолье проходило. Впрочем, особо переживать было не из-за чего. Почти все рейдовые группы пиратов на станции, так что мало кто мог бросить им вызов. Единственной реальной угрозой могли бы стать только боевые флоты свободной зоны, но они тут давно не появлялись. Хотя, если флот придет, то извещение о нападении точно никого не спасет, разве что удрать успеют, и все на этом. Мужчина покосился на своего начальника, который самым бессовестным образом дрых, свалив все на подчиненного. Тяжело вздохнув, оператор снова уставился в монитор, где все по-прежнему было, без изменений. На нем были видны десятка-три кораблей, отмеченные зелеными точками и чернота космоса. Станцию неподалеку тоже было видно, как и корабли около них, но они стоят на месте, к тому же от этих слабаков можно было не ожидать угрозы. Они сейчас существовали только потому, что их выжаки смогли договориться между собой о взаимной помощи в случае угрозы, а угроза исходила только от мощного соседа. Каково же было удивление мужчины, когда система оповещения пискнула, извещая о том, что в непосредственной близости от станции замечен тяжелый истребитель, идущий под маскировкой. Такое раньше случалось. Мало ли кто тут шляется, даже своей силы можно было не тревожить никакой угрозы. Следом за этим система пискнула еще раз, извещая о еще одном истребителе. По мере приближения система даже перестала их терять. Буквально через несколько секунд система уже не просто пискнула, а завопила об обнаружении все новых и новых целей приближающихся к станции. Это уже было серьёзно, учитывая, что подобные машины могли нести сразу две весьма мощных торпеды. Буквально через несколько минут после обнаружения истребителей, недалеко от станции, через гиперпрыжок появилась эскадра боевых кораблей, которая тут же направилась к станции. Так что это было нападение, сомнений не было. А флот пиратов как стоял, так и продолжал стоять на месте, несмотря на то, что уже все... были предупреждены о нападении. Какое-то шевеление началось только после того, как все истребители разом дали залп по стоящим кораблям. Да и то какое-то подобие организованного отпора было только благодаря тому, что искусственный интеллект начал пытаться перехватывать эти ракеты. Попадания следовали одно за другим. Первым был уничтожен авианосец — гордость пиратского флота. Именно истребители должны были перехватить вражеский москитный флот и сбить хоть часть ракет. Но после объявления тревоги с авианосца взлетело всего три истребителя, которые не осмелились идти на сближение с противником, превосходящим их по численности в разы. Корабли начали разворачиваться и готовятся к бою, когда почти все крупные космические суда уже получили серьёзные повреждения. Истребители не стали дожидаться, когда их сбивать начнут. Вернулись к своим, причём долго они там оставаться не стали. Явно отправились за следующей порцией ракет. «Четыре наших корабля вышли из общего строя», доложил оператор своему начальнику, который был на ногах и сам всё видел. «Готовятся к гиперпрыжку». «Сбегают, сволочи!» — выдохнул мужчина. По огневой мощи и количество москитного флота теперь превосходил противник. Да и экипажи на кораблях пиратов были неполные, все находились на станции. В общем, через сорок минут флот пиратов прекратил свое существование, пять кораблей связались с агрессорами, когда потеряли ход, решили сдаться. На самой станции тоже имелись истребители, которые не успели к началу схватки, а потом просто вернулись обратно, двигаться на эскадру, готовую к бою, они не решились. Через час после обнаружения первого вражеского тяжелого истребителя станция была взята в осаду неизвестными людьми. Конечно, на станции имелась противокосмическая оборона. Но беда в том, что ракет слишком мало, да и зачем серьезную противокосмическую оборону строить, если флот имеется? Рассчитывали на него. К тому же противник знал, откуда могут быть пуски, и в первую очередь стал наносить удары по пусковым установкам, быстро их подавив. По сути, они теперь могли разнести станцию, вообще не рискуя. Но планы у неприятеля были другие. Сейчас на станции вовсю готовились к отражению десанта. Благо, людей было много, так что просто так сдавать свою территорию никто не хотел. Тем более, несколько кораблей были в рейдах и сейчас возвращаются обратно.